Глава 3. Использование многих Все, кто исправляет какую-либо должность, основным своим занятием считают наведение порядка, а смуту полагают преступлением. Если, положим, случится смута, но никто не понесет за это ответственности, то смута будет разрастаться. Если властитель любовью к начальствованию показывает границы своих возможностей, а любовью к лести демонстрирует свою незащищенность, тогда его подданные без всякого труда сохраняют за собой свои места тем, что изображают покорность и послушание. Тогда правитель для них всего лишь вышестоящий управляющий для таких же управляющих. Такие подданные слепо следуют за ним во всем ради продвижения по службе. Статус правителя и статус подданного в таком случае не разграничен твердо. Это как если бы уши слышали лишь шум, но не различали пяти нот. Это как если бы глаза реагировали на свет, но не распознавали бы пяти цветов. Это как если бы сердце обладало некими представлениями, но ни о чем не ведало бы в отдельности. Все это зависит от окружения. Чтобы уши слышали, необходима тишина. Чтобы глаза различали, нужен свет. Чтобы ум разбирался в вещах, он должен быть в согласии со всей природой. Но если правители подданные меняются своими ролями, От этих трех слуг человека, о которых говорилось выше, никакого толку. Правитель рушащегося царства не то чтобы не мог слушать своими собственными ушами, не то чтобы не мог видеть собственными глазами, не то чтобы не понимал вещей собственным умом, но он из-за того, что статусы правителя и подданных функционально перепутаны, Из-за того, что высшие и низшие не разграничены, хотя бы он и слышал ушами, что он услышит, хотя бы и видел глазами, что он увидит, хотя бы и понимал умом, что именно он поймет. Помыслы о собственных удовольствиях и готовность выслушивать разумные речи этого глупый никогда совместить не сумеет. Глупец может стремиться к этому, но никогда не достигнет этого. Если не достигнет, то, стало быть, не будет обладать знаниями. Не будет обладать знаниями, стало быть, не будет вызывать доверие к себе. Тварям без костей невозможно объяснить, что такое лед. Но правитель, имеющий на службе мужей совета, располагает возможностями для проверки истинности речей, и потому несчастью нет куда подкрасться к нему. Так что ему не следует полагаться исключительно на изощренность своего слуха, зрения и ума. Он может чувствовать себя спокойно только когда он действует в согласии с мерой и в соответствии с природным порядком. Ханьский Джао Хол увидел, наблюдая за животными, которые должны были быть принесены в жертву в храме предков, что жертвенная свинья слишком мелка и приказал соответствующему чину заменить ее. Чиновник, между тем, опять явился с той же самой свиньей. Джао Хол тогда спросил, «Разве это не та же самая свинья, что и прежде?» Но Чин молчал, ничего не отвечая, и Хоу велел тюремщикам покарать его. Те, кто сопровождал Хоу, спросили, как вы, ваша милость, могли узнать, что это та же самая свинья? Властитель ответил, собственными ушами слышал я это молчание Чина. Когда об этом услышал Шень Бухай, он продекламировал. Как узнать, что скоро оглохнешь, если уши чутки отменно? Как узнать, что ослепнешь скоро, если глаза зорки отменно? Как узнать, что грозит безумие, если речи верны необычайно? Поэтому и говорится, отбросить слух и не прислушиваться, и слух станет предельно острым. Отбросить зрение и не присматриваться и глаза станут необыкновенно зоркими. Отбросить рассудок и не стараться ничего познать, и станешь справедливым, как сама природа. Если отбросить эти три вещи и не пользоваться ими, будет порядок, если же воспользоваться этими тремя неминуемо смута. Вот каким образом объясняется тот факт, что на слух, зрение и интеллект нельзя полностью полагаться. Доставляемые ими знания о внешнем мире неполны. Все, что благодаря им слышат и видят, поверхностно. Если же с помощью поверхностного и ограниченного знания стремиться к тому, чтобы умиротворить всю Поднебесную, усмирить порочных и темных, навести порядок среди тьмы народа, такие намерения, конечно же, окажутся неосуществимыми. На расстоянии всего лишь в 10 ли ухо уже ничего не услышит. То, что находится за занавесью или стеной, глаз уже не увидит. Дворец, занимающий площадь всего лишь в 3 му, ум человеческий уже охватить не может». Примечание. Один мул равен примерно 600 квадратных метров. Конец примечания. Порядок и смута, покой и опасность, существование и гибель, их дала не может быть двойственным. Посему высший разум – это отказ от разума, высшая доброжелательность – это забвение доброжелательности, высшая сила – это отказ от проявления силы. Без слов и без размышлений, в глубоком покое ждать своего времени. С приходом его откликаться, оставив помыслы, следовать ему – вот это закон всякого отклика. Быть незамутненным, чистым, объективным, простым, правильно относиться к началу и концу. Таким образом, можно достичь состояния, при котором нет запевалы, но люди вторят, нет лидера, но люди следуют. Цари древности занимались мало чем, но отзывались на великое множество событий. Откликаться – вот искусство правления истинное. Приводить в исполнение такового дао подданного. Тот, кто действует, встречает препятствия, тот, кто реагирует, обретает покой. Приходит зима, и все откликается холоду. Приходит лето, и все откликается жаре. Чем же тут заниматься правителю? Поэтому и говорится, да у властителя в том, чтобы не знать и не действовать, Но быть добродетельнее тех, кто имеет знания и занят деятельностью. Тогда он будет владеть ими, а не они им. Ники Чин обратился за советом по какому-то делу к Хуаньгуну. Хуаньгун ответил: Поговорите об этом с нашим отцом Гуань-Джуном». Этот сановник снова спросил его о чем-то, и тогда Хуаньгун сказал Спросите нашего отца Гуанджуна. Так повторялось три раза, и тогда некто, праздный, стал говорить Первый раз он отослал к Гуанджуну, второй раз тоже отослал к Гуанджуну. Надо сказать, легко же быть правителем. Хуаньгун на это отвечал: Когда я не обрел еще отца Джуна, мне было очень тяжело самому. Но после того, как я обрел отца Джона, отчего бы мне не пожить легко. Если же то обстоятельство, что Хуаньгун нашел Гуаньзы, принесло большое облегчение в делах, то чего можно ожидать от обретения искусства Дао? Конфуций был в затруднении между Чэнь и Цай. В течение семи дней не ел он горячего супа, ни зернышка вареного не держал во рту. Когда он как-то днем уснул, Янь Хуэй отыскал где-то рис и приготовил его. Когда рис уже почти поспел, Конфуций увидел, как Янь Хуэй сунул руку в котел, схватил что-то оттуда и съел. Через какое-то время рис доспел, и он понес его Конфуцию, чтобы тот поел. Конфуций между тем сделал вид, что не видит его, выпрямился и проговорил в пространство. «Сегодня во сне я видел своего покойного брата и хотел бы сперва принести ему жертву из этой чистой пищи». Янь -хуэй ответил, «Это невозможно, только что в эту пищу упал уголек. Поскольку выбрасывать пищу в нынешних обстоятельствах показалось мне дурным знаком», Я выловил его рукой и съел. Конфуций со вздохом произнес. Вот и верь теперь своим глазам. Чему же еще верить, как не глазам? Но оказывается, что и им тоже верить нельзя. Если уж на что и полагаться, то на ум. Но и на ум полагаться невозможно. Запомните это, ученики. Поистине нелегко познать человека. Так что трудным является не просто знание само по себе, а постижение знания того, как узнавать людей.